Это открытие опровергает давний аргумент, будто бы пасхальцы врубились в склон горы, потому что на Пасхе нельзя было заняться резьбой по дереву. Среда обитания первых поселенцев в основном была такой же, как и на других островах. Тем сильнее бросается в глаза своеобразие культуры, которую, как будет показано ниже, принесли с собой эти люди. Еще одно также общепринятое положение, без нужды осложнившее проблему статы острова Пасхи, было, как выяснилось, основано на неверных толкованиях одного из наблюдений, сделанных экспедицией Раутледж. Руководительница экспедиции велела очистить от песка и гравия нижнюю часть нескольких идолов, частично погруженных в отвалу у подножья каменоломен Рано-Рараку. В своей книге она сообщила, что у одной из этих статуй было «заостренное основание», И предположила, что его заострили намеренно, поскольку данные изваяния собирались врыть в землю, а не ставить на аху, в отличие от прочих статуй, рассыпанных по всему острову. Метро и Лавышери поняли ее так, что все шестьдесят изваяний, частично врытых в особь ниже каминоломин, застряются к низу. Даже не проверив свою догадку, метро в труде о патнологии острова Пасхи заявил, Что на острове есть статуи двух в корне различных видов: одни заостренные к низу, чтобы их можно было врыть в землю, другие с широким плоским основанием, предназначены для установки на Пасхальские Аху. Питер Бак, ведущий авторитет по культуре Полинезии, сам не бывавший на Пасхе, усугубил путаницу, заключив, что метров посчитал остроконечными вытесненными для установки в земле также те 170 незавершенных изваяний, которые лежали на открытых карнизах каменоломен. Так одна попросту дефектная статуя превратилась в публикациях в 230. А в «Мореплавателях солнечного восхода», наиболее распространенный из книг Бака, автор сделал такой далеко идущий вывод. Извояния с заостренными основаниями не предназначались для установки на ритуальных каменных платформах, их вкапывали в землю в качестве нетленных украшений и знаков, обозначающих дороги и границы округов. Так как у всех изваяний, оставшихся в каменоломне, основания заостренные, можно предположить, что заказы для платформ были полностью выполнены и пасхальцы приступили к украшению дорог. Наша экспедиция без труда убедилась, что ни одна из статуй, оставшихся в каменоломнях, не заострялась низу. хотя армия Шелсволд, руководивший раскопками на Ранарараку, нашел еще 50 статуй в дополнение к ранее известным. А приступив к раскопкам частично врытых в землю великанов у подножия каменоломен, мы обнаружили, что у всех их, не считая одного дефектного экземпляра, Полный торс и длинные руки с тонкими пальцами соединяются внизу над широким плоским основанием, явно предусматривавшим установку в рост на открытой платформе. Наши исследования показали, что все известные статуи острова Пасхи числом более 600 по существу однородны. Это относится и к незавершенным экземплярам, оставленным на разной стадии работы. Весь процесс ваяния можно разбить на четыре этапа. На первом этапе спина из ваяния еще соединялась с коренной породой. Шла обработка передней части и боков, подчас была даже закончена шлифовка, и только глазниц не доставало. На втором этапе фигуру отделяли от породы и временно устанавливали в отвалах у подножья вулкана, чтобы завершить обработку спины, отшлифовать ее и в некоторых случаях высечь символические изображения. На крутых склонах нетрудно было поставить изваяние прямо на площадке, вымощенной необработанным камнем. На третьем этапе все еще безглазую статую снова укладывали на землю и перетаскивали по одной из расходящихся от вулкана мощенных дорог. И только на четвертом этапе, когда идол уже стоял на своей аху, Ему делали глаза, а на голову водружали большой цилиндр из красного камня, называемый пасхальцами пукао, что означает «пучок волос». После этого открытия загадка статуи сразу упростилась. Ни о каком украшении ландшафта или дорог речи не было.